Шум, поднимаемый вознёй ребят, заглушал иногда голос леди Алисы, и Эльспет накидывался тогда с упреками на виновников. Нельзя ли шуметь в уголке, если уж они не могут обойтись без этого? Хорошо ли это галдеть до того, что не слышно всего прекрасного, что читает Меледи? И такой выговор сопровождался угрозой уложить всех в постель, если они не уймутся. Это подействовало, и дети стали играть в отдалении от старших, стараясь не шуметь а потом, тяготясь таким принуждением, стали забегать и в боковые помещения. Но вдруг оба мальчика вбежали, разинув рты в общую комнату, говоря, что в кладовой стоит какой-то вооруженный человек. «Должно быть Кристи с Клинтгеля», — сказал Мартин, вставая. «Но что могло принести его сюда в такое время?» «Да и как мог он войти?» — спросила Эльспет. «О, Господи, зачем он пришел? воскликнула леди Авинель. Который этот человек, наемник ее деверя, присылавшего его иногда с разными поручениями, казался всегда подозрительным и внушал смутное опасение. Господи, помилуй!» — продолжала она, вставая, где же моя девочка? Все бросились в кладовую, причем Гольберт Глендининг вооружился ржавой саблею, а брат его захватил книгу меледи. Но все успокоились, отчасти увидя мэри на пороге помещения, Она казалась не смущенной, не испуганной, однако все вошли в кладовую — особый внутренний чуланчик для хранения летом припасов, но в ней не было никого. — Где же Кристи из Клинтгеля? — спросил Мартин. — Я не знаю, — ответила Мэри. — Я не видала его. — С чего же вы, негодные олухи, ворвались в комнату, ревя как быки и пугая миледи, которая без того слаба? — закричала мистрис Эльспет на своих двух сыновей. Мальчики посмотрели друг на друга в смущении и молчали, между тем, как их мать продолжала читать им свои наставления. И не могли вы найти для вашей шутки другого времени, кроме кануна Дня Всех Святых, именно той минуты, когда Меледи читала нам «Жития угодников». «Пусть у меня руки отсохнут, если я не проучу вас за это». Старший мальчик потупился, а меньшой начал плакать, но оба они молчали, и мать привела бы в исполнение свою угрозу если бы девочка не вступила за своих товарищей. Мистрис Элспит, виновата я. Я сказала ему, что вкладовой человек. «Зачем же ты сделала это, дитя мое, и так перепугала нас всех?» спросила леди Алиса. «Потому что не могла удержаться», ответила Мэри, понижая голос. «Не могла удержаться? Подняла весь этот напрасный шум, не имея сил удержаться? Что ты хочешь сказать, моя милая?» «В кладовой стоял действительно вооруженный человек», — проговорила Мэри. «Я не ожидала, что увижу его, и потому крикнула, зовя Гельберта и Эдуарда». «Теперь она сама это рассказывает», — перебил Гельберт. «Но я ни за что не выдал бы ее. «И я тоже», — поспешил заявить Эдуард. Мистрис Мэри», — сказала Эльспет, — «до сих пор вы всегда говорили только одну правду. Расскажите же все, как было, и покончим с этим» леди авенель хотела как будто что то прибавить и эсппет понимавшая всякий отдаленный намек продолжала свои расспросы не был это кристи из клинтгеля не хотелось бы мне чтобы он тут шатался кто его знает зачем это был вовсе не кристи отвечала мэри это был джентльмен джентльмен с блестящим нагрудником какие я видала давно когда мы жили в авинелеле «А на кого он походил?» — спросила тип, принимая тоже участие в расспросах. «Такой, с черными волосами, черными глазами, и черная у него бородка клином», — сказала девочка, «а на шее у него две цепочки, они висят впереди на керасе, а на левой руке у него сидит красивый сокол с серебряными колокольчиками и в красной шелковой шапочке на голове». «Не расспрашивайте ее более, ради бога», — шепнула испуганная тип хозяйки позаботьтесь лучше о Миледи». Но Алиса Авенель, взяв Мэри за руку, быстро воротилась с нею в общую комнату, не дав обеим женщинам подметить, какое впечатление произвел на нее рассказ девочки. Типа выдала свою мысль, сотворя несколько раз крестное знамение и шепнув на ухо Эльспет. «Да помилует нас Пресвятая Мария!» Малютка видела своего отца. Воротясь в общую комнату, они увидели, что леди Авенель — держит дочь на коленях у себя и осыпает ее поцелуями, но при входе их она снова встала как бы избегая всяких объяснений и удалилась в коморку в которой спала вместе с девочкой мальчиков тоже уложили спать и верное тип осталась вдвоем сельспед в общей комнате обе они были превосходные женщины, но язык был у них деятельнее чем у кого бы то ни было было вполне натурально что они тотчас же заговорили о сверхъестественном явлении Иным они не могли его считать, которая взволновала всю семью в этот вечер. «По мне, — прибавила мистрис Эльспет, — лучше, чтобы явился сюда, прости господи, сам дьявол, нежели этот Кристи из Кринтгеля. Все говорят, что это самый бессовестный из всех разбойников, когда-нибудь разъезжавших на коне». «Полноте, мистрис Эльспет», — возразила Тип, «вам нечего бояться, Кристи, и жабы своих не пачкают». «Вы, церковные, слишком уж осуждаете людей, которые промышляют немного для себя. С кем бы выезжали в поход наши пограничные ляерды, если бы прогоняли таких удальцов от себя?» «Лучше бы и не выезжали, чем таких держать», — возразила Эльспет. «А кто же тогда прогонял бы южан, если вы обезоружите всех?» — возразила опять Тип. «Мы, старухи, только умеем сучить да прясть, а монахи звонить да читать». Ну а прогнали южан эти ваши? Защитили нас? Меня вот защитил южанин, Ставард Болтон. Лучше, чем кто-нибудь из ваших граничан с крестом святого Андрея. И я думаю, что их неспокойное шатание, из конца в конец, да набор честных людей под ружье, и были причиной нарушения мира с Англией. Что и стоило мне потери моего доброго мужа. Говорят о браке нашей королевы с принцем, но это только нагонит сюда камберленцев как каких-нибудь драконов. В другое время Тип стала бы заступаться за своих земляков, но она вспомнила, что мистрис Эльспет — хозяйка, а потому смирила свою любовь к ним и поторопилась перевести разговор на другой предмет. «Не странно ли, — сказала она, — что наследница Авенелей видела своего отца в эту священную ночь? — Вы уверены, что это был ее отец? — спросила Эльспет. — Кому же быть? — возразила Тип. «Кто-нибудь в его образе?» — пояснила мистрис Глендининг. «Этого я уже не знаю», — ответила тип. «Но образ-то был его собственный, в этом могу поклясться. Совершенно таков он бывало, когда выезжает на соколиную охоту. Всегда в керасе, потому что здесь были уже враги. Я думаю так, что мужчина только и похож на мужчину, когда у него сталь на груди, да и на боку тоже». «Не мне разбирать эти доспехи на груди и мечи» сказала мистрис Эльспет. «А вот что я знаю, наверное, так это то, что неладно видеть призраки в ночь на всех святых, потому что сама я это испытала». «Неужели, мистрис Эльспет?» сказала старая Тип, придвигая свой стул ближе к креслу хозяйки. «Хотелось бы мне выслушать это». «Вы можете представить себе Тип, — начала Эльспет, что я любила повеселиться, когда мне было лет 19-20. «Это было естественно», — заметила Тип, — но после того вы остепенились, иначе не устояли бы против наших ловких кавалеров. Было многое, что должно было остепенить меня, как и всякую другую, Тип. Но во всяком случае у такой девушки, как я, не было недостатка в ухаживателях, потому что я была не так дурна уже, чтобы собаки на меня лаяли». Еще бы», — перебила Тип. да «Давай теперь еще. «Ну, это лишняя кумушка», — возразила Эльспет, придвигая свое кресло ближе в свою очередь. Мое время прошло, но тогда я могла нравиться, тем более, что не была беспреданницей. Мой отец имел свой участок в Мильдерче. Высказывали мне это. Но насчет кануна всех святых... Подождите, подождите. Итак, ухаживали за мной очень многие, но я не предпочитала никого из них. Вот в канун всех святых Келари наш, отец Никлас, он был Келлари перед нынешним отцом Климентом, грыз у нас орехи и запивал их нашим черным певцом. Все были веселые и говорили, что мне надо погадать о осуженным. Монах уверял, что греха тут нет, а если есть, то он даст мне отпущение. Ну, пошла я в Ригу провеять три мера зерна. Нечего говорить, душа у меня так и замирала. Боюсь я, что делаю дурно, боюсь тоже как бы со мною, чего худого не приключилось. Но все же я была девка смелая и не убежала. Вот, не доверила я еще последней меры, и месяц так и освещает передо мною пол, как вдруг входит ко мне мой Симон Глендининг, царствие ему небесное теперь. Никогда еще не видовала я его так ясно, как в ту минуту. Он держал стрелу прямо против меня. Я так и покатилась. Насилу привели меня в чувство и стали уверять, что это было все условлено между Симоном и отцом Николасом. И стрела означала, что она исколчена Купидонова, как называл ее монах. И много раз потом, когда я уже была замужем, Симон тоже подсмеивался надо мною. Бедняга, ему просто не хотелось, чтобы говорили, что мне являлся его двойник. Но заметьте, чем кончилось, тип. Мы поженились, а уложила его в могилу все то же перо серого гуся. И многих других храбрых людей тоже прибавила тип. «Лучше и не водилось бы вовсе гусей на свете, кроме тех, которых мы зажариваем на своих вертелах». «Но скажите мне, тип, — продолжала мисс Глендининг, что вычитывает еще ваша леди из этой толстой черной книги с серебряными застежками? В ней много хорошего, и, верно, все написано только духовным лицом. Будь это о Рубин Гуде или что из баллад Дэвида Линдэи, то можно было бы рассудить». Я нисколько не подозреваю вашу госпожу, но неприятно ведь, если в приличном доме заведутся привидения и кикиморы. — Напрасно сомневаетесь вы в Миледи или в чем либо что она говорит или делает, мистрис Глендининг, — отвечала верная тип, слегка обидясь. А что касается малютки, то она родилась в канун всех святых ровно девять лет тому назад, как это известно. А те, которые родятся в этот день, видят более других, вы знаете. И поэтому она не смутилась вовсе при этом видении. Случись это с моим Гальбертом, не говоря уже об Эдуарде, который понежнее, они подняли бы крик на всю ночь. Ну, Но, как видно, призраки нипочем для мистрис Мэри. Может быть, сказала Тип, ведь родилась же она в канун всех святых. Пока я вам говорю, и наш старый приходской священник не мог дождаться, чтобы ночь прошла и день всех святых скорее настал. «Но помимо этого, наше милое дитя, как все дети, вы сами видите». И кроме этой ночи, да еще того случая на болоте, когда мы плелись, она видела только то, что и прочие люди. «А что она видела на болоте, кроме тетеревов и вересков цвету?» — спросила Эльспет. «Видела она какую-то белую женщину, которая указывала нам дорогу», — ответила тип. «Это в то время, когда мы почти погибали уже среди топи». Верное то, что Шаграм упирался, и я говорила Мартину, что, видно, и видит что-нибудь». «Кто же могла быть эта белая женщина?» «Вы не можете угадать», — сказала Эльспет. «Как не угадывать, мистерис Эльспет? Если бы вы жили среди знать, как я, так и не спрашивали бы», — ответила тип. «У меня всегда была крыша моего собственного дома над моей головой», — возразила Эльспет не без достоинства, — Если я не жила у знатных господ, то они жевали у меня. Ну ладно, ладно, мистрис, проговорила Тип, прошу у вас извинения, я молвила без обиды. Но вы не знаете, может быть, что у всех старинных фамилий есть свои святые? Ну, нельзя же требовать, чтобы такие угодники, славым как святой Антоний, святой Кадберт или тому подобное, являлись по требованию всякого грешника. Так вот, у них, как бы на посылках, «Состоят другие ангелы или духи, или как бы их назвать. И белая дева Авенелли известна во всей округе. Она плачет и стонет перед кончиной у каждого члена семьи, как плакала перед тем, как умереть сэру Уалтеру Авенелю. Упокой, Господи, его душу!» «Если она делает только это, — сказала с некоторым презрением Эльспит, — то нечего еще слишком ей поклоняться, я так полагаю». Неужели она не может послужить им иначе, чем одним этим воем над ними? «Белая дева может оказывать большие услуги семье, и оказывала их в старинные времена», — сказала тип. «Но теперь не слыхивал я ничего. Знаю только, что девочка видела ее на болоте». «Ну, тип, это уже особые льготы ваших важных господ», — сказала мистрис Глендининг, вставая и зажигая железный светильник. «Для меня достаточно таких заступников», как Божия Матерь и Святой Павел. И я уверена, что они не дадут мне погибнуть в болоте, потому что я посылаю всегда четыре восковые свечи в их часовне на Сретине Господне. И если никто не увидит, что они плачут при моей кончине, то я знаю, они встретят меня с улыбкою, когда я весело восстану опять. «Пошли, Господи, это всем нам. Аминь». «Аминь», — набожно повторила Тип. А теперь надо мне подложить торфу, потому что огонь гаснет». Она принялась за дело, а вдова Симона Глендининга осмотрела комнату, убедилась, что все на месте, пожелала тип спокойной ночи и пошла спать. Чертова колючка!» — сказала тип про себя. «Была за каким-то моховым ляердом и потому воображает себя выше камер юнгферы знатной дамы». Облегчив свою досаду этим маленьким восклицанием, тип отправился тоже на покой. Глава пятая «Духовное лицо, кричите вы, духовное лицо! Хромают эти пастыри! Как же им собирать разбежавшееся стадо? Псы, онемевшие, неспособные лаять, Как же им сзывать заблудившихся в господний загон? Они более готовы нежиться у пылающего огня и обонять яство, приготовляемые белорукими Филис, нежели биться с волками среди снежной метели. Реформация Здоровье леди Авенель слабело со времени ее бедствий. Немногие годы, истекшие по смерти ее мужа, легли на нее тяжестью полустолетия. Она утратила всю гибкость стана, весь цвет лица, все выражение здоровья, похудела, стала бледной и слабой. Она не страдала ничем особенным, по-видимому, но все, видевшие ее, замечали, что силы ее уходят с каждым днем. Губы ее, наконец, совсем побелели, взгляд сделался тусклым, но она все еще не выражала желания повидать священника. Наконец, Эльспет в усердии своем, решилась коснуться предмета, связанного, по ее убеждению, со спасением души бедной леди, Алиса Авенель приняла благосклонный ее намек и благодарила ее. «Если какой-нибудь добрый священник решится обеспокоить себя путешествием сюда, то я буду ему рада», — сказала она. «Молитва и наставление на добро приносят пользу во всякое время». Такое спокойное согласие было не совсем то, чего желала и ожидала Эльспет Глендининг. Она пополнила уже своим собственным настроением недостаток благочестивого нетерпения у больной и отправила Мартина со всей поспешностью, которую только можно было требовать от Шаграма, в монастырь Святой Марии, чтобы пригласить кого-нибудь из монахов прибыть в Глендерг для последнего напутствия вдовы Уалтера Авенеля». Когда Ризничий доложил отцу-настоятелю, что вдова покойного Уалтера Авенеля была очень больна в Глендерге и просила прислать ей духовника, лорд аббат призадумался. — Мы помним Уалтера Авенеля, — промолвил он. — Это был хороший, доблестный рыцарь. У него были отняты его поместья, и сам он убит южанами. Но не может ли сама леди прибыть сюда для таинства исповеди? Дорога в Глендерг длинная и тяжела. «Эта леди больна, святой отец, и не способна на такой путь», — ответил Ризничий. «Верно». «Ну, что делать? придется отправиться кому-нибудь из братьей». «Неизвестно тебе, получила она что после Уалтера Авенеля?» «Очень мало, святой отец. Она проживает после смерти мужа в Глендерге, можно сказать, из милости, на хлебах у другой бедной вдовы, Эльспеты Глендининг». Ты знаешь, кажется, всех вдов в окрестности, заметил Абат. Хе-хе-хе! И толстые бока его заколыхались при его собственной остроте. Хе-хе-хе! вторил ему Ризничий, с ухваткой и тоном подчиненного, восхищенного шуткой начальства. Потом, лицемерно вздыхая, но лукаво подмигнув глазом, прибавил. Наша обязанность, Святой Отец утешать вдовиц! Хе-хе. Этот второй взрыв смеха был умереннее виду неизвестности, одобрит ли его аббат. «Хе-хе», — возгласил тот. «Но, оставя шутки, отец Филипп, снаряжайся-ка в путь и отправляйся выслушать на духу эту леди Авинель». «Ну», — начал Ризничий, — «прошу тебя без «но». Никаких «но» или «если бы» не должно быть между настоятелем и монахом, отец Филипп. Дисциплине не давляет ослабевать? Ересь приобретает силу, как катящийся снежный шар? С другой стороны, толпа обращается за исповедью и проповедью к бенедиктинцам и к разным нищенствующим монашеским орденам, и нам не подобает пренебрегать виноградникам, хотя работа и тяжела. И так мало выгодно для нашей святой обители, прибавил Ризничий. Верно, отец Филипп, но разве не знаешь ты, что. Береженного и бог бережет. Этот Джулиан Авеналь — человек пустой и дурной жизни, но если мы пренебрежем вдовою его брата, он может приняться опустошать наши земли, а нам и не доказать даже, что обирает нас сон К тому же мы обязаны услужить старинной фамилии, которая в свое время благодетельствовала наши обители. «Поезжай же немедленно, брат!» Спеши день и ночь как следует и докажи людям, до чего аббат Бонифаций и его верные братья преданы исполнению своего духовного долга. Не удерживает их недолгий путь, ведь долина-то длиною в целых пять миль. ни страх, говорят, в ней нечисто. Ничто не отклоняет их от выполнения священной обязанности. Да пострамится этим все злословие Еретюков. И да послужит это в утешение и назидание верным и неподкупным сынам католической церкви любопытно что скажет нам на это брат евстахий взволнованный при мысли об опасностях и трудах которые он должен был вынести в лице бедного отца филиппа но утешая себя мыслью о будущей славе аббат направился медленными шагами в трапезную доканчивать свой завтрак между тем как ризничий с меньшей охотою отправился с Мартином в Глендерг. Труднее всего было ему дорога и сдерживать своего сытого мула, который постоянно порывался опередить бедного, искалеченного шаграма. Пробыв час с глазу на глаз с своей духовной дочерью, монах вышел от нее недовольный и задумчивый. Мистрис Эльспет, приготовившая закуску для почетного гостя, была поражена тем смущением, которое выражалось ясно, на лице отца Филиппа. Она наблюдала за ним с большой тревогою. Ей казалось, что в его чертах сквозит более впечатление человека, выслушавшего признание в страшном преступлении, нежели то, какое озаряет лицо духовника, примирившего, кающегося не с землей, а с небом. После продолжительного колебания она не могла удержаться, чтобы не предложить ему косвенного вопроса. «Она была уверена», — сказала она, — что леди было легко исполнить свой долг. В течение пяти лет, прожитых совместно с нею, она, Эльспет, видела чистую жизнь этой женщины. «Дочь моя!» — строго возразил ей монах. «Что толку в чистоте крышки, если само блюдо грязное?» «Наши блюда и миски не так чисты, как бы следовало, — святой отец, — ответила Эльспет, не уразумев смысла его речи и начиная смахивать передником пыль с посуды, не понравившейся монаху, по ее мнению. «Не то, мистерис Эльспет», — остановил ее отец Филипп, — «ваши деревянные тарелки, жестяные кувшины, так чисты, как только они могут быть. Нечистота, о которой я говорю, это та чумная ересь, которая распространяется с каждым днем среди нашей святой шотландской церкви, подобно разъедающему червю среди роз, венчающих жену». «Пресвятая Матерь Божия!» — воскликнула Эльспет, крестясь. «И я жила под одним кровом с еретичкой?» «Нет, Эльспет, нет!» — возразил монах. «Мне было бы слишком жестоко клеймить таким именем эту бедную женщину. Но мне хотелось бы тоже быть более вправе назвать ее незараженной никакими еретическими измышлениями. Увы, они носятся вокруг нас подобно вредоносным мухам в знойный день» и заражают даже самых лучших и избраннейших в стаде. Ведь очевидно, что эта леди так же высока по своему развитию, как и по званию. «Она читает и пишет, я это всегда говорила, не хуже вашего преподобия», — сказала Эльспет. «Кому же она пишет и что читает?» — живо осведомился монах. «Правду сказать?» — ответила Эльспет. «Я не видела сама, что она писала, но ее прислуга...» Бывшая ее горничная говорит, что леди умеет писать, а что касается чтения, то она часто читала нам из своей толстой черной книжки с серебряными застежками. Покажите-ка мне эту книгу, торопливо сказал монах. Требую этого от вас, по вашему вассальному долгу, по верности вашей католической церкви. Покажите тотчас же, тотчас же! Бедная женщина колебалась, испуганная тем впечатлением, которое произвели ее слова на монаха, между тем, как сама она была вполне уверена, что такая хорошая женщина, как леди Авинель, не могла столь благоговейно относиться к книге, заключавшей в себе что-либо худое. Но она была так подавлена восклицаниями, приказами, и чем-то похожим на угрозы в словах отца Филиппа, что принесла ему роковой томик. Ей нетрудно было достать его, потому что леди Авинель лежала в изнеможении после своей долгой беседы с духовником, и в небольшую коморку, в которой хранилась книга, вместе с другими мелкими вещами, можно было войти и через другую дверь. Леди Алиса думала менее всего о запрятывании книги, потому что кому она могла потребоваться в семье, в которой не было ни одного грамотного и которая и не зналась ни с кем, умевшим читать? поэтому эльспет могла беспрепятственно завладеть книгой хотя сердце ее и возмущалось против поступка которую она не могла не признавать неблагородным и предательским в отношении женщины дружной с нею и жившей под ее кровом но над нею тяготела двойная власть духовного владыки и господина и говоря всю правду та смелость с которой она воспротивилась бы может быть этому двойному авторитету весьма ослаблялась как это не грустно сознавать, тем любопытством истой дочери Евы, которая всегда томила ее при мысли о таинственности книги. Леди Алиса так дорожила ею и приступала, однако, к ее чтению не иначе, как с большой осторожностью. Никогда не начинала она читать, не удостоверившись прежде, что железная дверь в башню замкнута и преграждает всякую возможность войти в нее неожиданно. Но при этом... Выбирая различные места для чтения, она явно старалась внушить своим слушателям разные правила, содержимые в книге, и никак не склоняла их к какому-либо новому догмату веры. Лишь только Эльспид, испытывавшая и любопытство, и раскаяние, вручила книгу монаху, он воскликнул перелистовой страницы: «Ну, клянусь своим саном, так оно и есть, как я ожидал! Мула моего мула!» Не хочу оставаться долей здесь. И благо тебе, Эльспет, что ты передала мне эту пагубную книгу. — Что же это? Чернокнижие? — Дьявольское творение? — спросила она с тревогой. — Нет, Боже избави отвечал монах, осеняя себя крестным знаменем. — Это священное писание. Но оно переведено на народный язык, и потому, по распоряжению святой католической церкви, признано непригодным для мирян. Ведь священное писание — Благовествуется в наше общее спасение», — возразила Эльспет. «Разъясните мне все это. Мне невежде, почтенный отец. Недостаток понимания не может считаться смертельным грехом, я надеюсь, а по моему глупому разуму. Я была бы очень рада почитать священное писание». «Да, ты была бы рада», — сказал монах, «как была рада и твоя мать Ева вкусить от познания добра и зла. А через это снизошел на землю грех» а грех породил смерть». «Оно так», — подтвердила Эльспет. «О, зачем не руководствовалась она советами святого Петра и святого Павла?»